Кирилл не обманул и к одиннадцати дня припарковал свой фордик неподалеку от музея. Не торопясь, прошел к центральному входу, огляделся по сторонам, толкнул дверь. — Привет, Леша, Аркадий здесь? — Не видел, но время рабочее, — пожал плечами охранник. — Наверное, здесь. — Тебя давно не видно, болел, что ли? — В отпуске. Реставратор привычным путем пересек залы, спустился в полуподвал, отмахал по длинным коридорам путь почти через весь Михайловский дворец и постучал в знакомую дверь. «Аркаша, ты дома?» «Нет, конечно», — отозвались изнутри. «Если я здесь, то как могу оказаться там?» Кирилл усмехнулся, пошел внутрь. Цыкнул языком, оценивая залежи голов, ушей и халатов. — Работы у тебя, смотрю, прибавилось? — За себя и за того парня, — ответил парень, старательно раскрашивая чье-то ухо зеленой краской. — И чего нужно от меня тому парню? — Ты дальтоник, Аркаша? Это ухо явно не от попугая, а у людей... — Другой цвет кожи. — Впервые слышу. Невозмутимо ответил мастер. — Похоже, тебе требуется копеечка на лекарство. Кирилл выложил на верстак пятитысячную купюру. — Понятно. Ты вычеркнул меня из завещания. — Вот именно, — кивнул реставратор. — Ну, успехов, я пошел. — И тебе удачи, авантюрист. Аркадий обмакнул кисточку в краску. «Слышь, а все-таки почему зеленый?» «Индейцы будут в полной раскраске в следующем месяце. Вот и сочиняю». «Так бы сразу и сказал. А ты не спрашивал». Молодой человек отправился обратно по тем же длинным полуподвальным помещениям. И этого времени как раз хватило на то... Чтобы из гостиницы Гранд Отель Европа, находящейся всего через площадь, вышли трое постояльцев и нырнули в ровер цвета мокрого асфальта. Машина тут же сорвалась с места, развернулась с визгом колес, промчалась два дома, снизила ход, прокралась вдоль сквера на площади искусства и остановилась, включив аварийную сигнализацию. Не прошло и минуты. Как тот же самый маневр повторили еще четверо гостей отеля, но только они отъехали не на ровере, а на низко сидящем Лексусе. Напротив русского музея два джипа завели двигатели. Точно так же поступил микроавтобус, припаркованный дальше по инженерной улице. Выдержку проявил только Олег, втиснувший свой ижачок между двумя зубилами. Его движок тарахтел слишком громко, чтобы запускать его заранее. Наконец Кирилл появился. Опасливо озираясь, он подкрался к своей машине и открыл дверцу. — Правильно, парень, правильно, — похвалил его ведун. — Пусть видят, что ты боишься, что что-то скрываешь. Пока они не увидят Урсулу, не узнают, где она спрятана, все равно не тронут. Форт отъехал медленно, потащился по инженерной улице к каналу Грибоедова. Следом синхронно тронулись серые джипы. Микроавтобус чуть замешкался и встал в очередь третьим. Олег толкнул кикстартер, тоже двинулся с места, но раньше него за микроавтобус успели втиснуться темно-синий Ровер и серебристый Мерс. Привязанный к руке крестик. Обжег запястье нестерпимой болью, и Середину сразу стало ясно, кто внутри. Электрическая сила. Неужели оба здесь? Только бы не затели разборку раньше времени. Олег ожидал, что известие о появлении юноши, оживившего усулу, заставит братьев зашевелиться и приехать к месту действия, но то... что можно снять номер в гостинице прямо рядом с музеем, ему и в голову не пришло. Совсем в лесу одичал. Элементарные вещи забываю. Машинка Кирилла свернула вправо, обогнула храм Спаса на крови и прокатилась вдоль Марсового поля. Выехала на набережную и прибавила скорости. Здесь дорога была относительно свободной и без светофоров. Джипы, автобус и обе легковушки припустили следом. Похоже, ребята были отнюдь не мастера по скрытной слежке. Правда, и реставратор мастером по отрыву от хвоста не являлся. А вот середину светиться раньше времени не стоило. И он сбросил газ. Не стоило болтаться у колдунов в зеркале заднего вида. Тем более, что уж он-то все равно знал. Куда именно они едут? По набережной Кирилл без задержек промчался до Володарского моста, повернул направо, и вскоре вся колонна застряла в пробке перед сортировкой. Олег ждать поленился, протиснулся между машинами вперед, за путепроводом дал газу, долетел до Шушар и там свернул в проезд, каким-то складом, ожидая появления компании. Колонна прокатилась мимо примерно через полчаса. Ведун выехал из укрытия и опять повис у них на хвосте. По шоссе вся колонна неслась под сотню, но перед Ульянкой Кирилл притормозил, за деревней повернул налево, помчался в поля. Олег очень надеялся, что парень не оглядывается. Оценив количество преследователей... Недолго вдариться в панику и наделать глупостей. Однако реставратор вел себя с ледяным спокойствием. Больше сорока не разгонялся, каждую ямочку объезжал и словно не видел, сколько вместительных машин ползут следом по его душу. Середин затормозил возле забытой автобусной остановки, закатил мотоцикл под навес, легко забрался на крышу, сел, поджав ноги, достал из заплечной сумки бинокль и приготовился созерцать представление. Кирилл, в полном соответствии с инструкцией, не спеша проехал мимо чахлого лесочка, неведомо как выживающего на болотных кочках, и выкатился к серебристому полю, заросшему полынью почти в рост человека. Остановился. и, как можно шустрее, даже не закрыв машины, рванул через придорожную канаву в заросли травы. Хороший, густой, красивой. Полынь и изначально была ничего. Да еще Олег с Вороном тут четыре дня старались, обкладывая подступы самыми сильными из возможных защитных заклинаний. В то время как остальные добровольцы из клуба Все вокруг равняли, пропалывали и рыхлили. Поливали травку самыми лучшими из найденных удобрений нитратов. Есть тополым все равно никто не собирался. Всего четыре дня, а трава от такого внимания заметно окрепла, похорошела и рванула ввысь минимум сантиметров на двадцать.